Посещение кафе вошло в такую моду, что у Буше неоднократно бывал и любовался его цветами сам король Фридрих Фильгерм III. Вместе с повальным увлечением берлинской публики гиацинтами у Буше появились конкуренты среди других садоводов. В 1830 году, например, близ Шлезвигских ворот возникли целые поля гиацинтов. На них ежегодно высаживали до 5 миллионов гиацинтовых луковиц. Полюбоваться этими цветущими полями гиацинтов ежегодно в мае сюда стекались почти все жители Берлина, и богатые, и бедные. Это было что-то вроде мании, некое паломничество. Тысячи людей целыми часами стояли вокруг этих полей и упивались красотой цветов и чудным их запахом. Не побывать на гиацинтовых полях и не посмотреть их считалось непростительным упущением. При этом за рассмотрение цветков... С близкого расстояния садоводы взимали немалую входную плату. Они выручали также много денег за продажу букетов из срезанных гиацинтов, приобрести которые считал для себя обязанным каждый маломальский зажиточный человек. Но все на свете приходящее. И столь славившиеся в начале 40-х годов 19-го столетия гиацинтовые выставки и поля начали понемногу надоедать все меньше привлекать публику, и 10 лет спустя они перестали существовать. Вскоре от этих громадных полей остались одни лишь воспоминания. Всю их площадь прорезала железная дорога. И хотя на южной окраине Берлина кое-где и продолжали культивировать гиацинты, о прежних миллионах луковиц не было и помина. Во Франции гиацинты были также очень любимы, но далеко не производили того фурора, как в Голландии и Пруссии. Здесь они обратили на себя особенное внимание лишь когда ученые начали культивировать их в сосудах с водой и когда в 1787 году маркиз Гонфлие на публичном заседании французского общества земледелия ознакомил парижан с оригинальным опытом выращивания гиацинта в воде. Ведь такого пускающего стебель, листья и распускающего свои прекрасные цветы в воде гиацинта поразил всех. Известие о новом способе выращивания культуры не замедлило распространиться по всему Парижу, а затем и Франции. И каждый хотел сам повторить этот опыт. Особенно же удивляло всех, что при таком развитии в воде листья вполне сохранили свою величину, форму и окраску, а цветы, хотя и получались несколько более бледного цвета, были все-таки вполне развиты. С этих пор гиацинты во Франции начали все более входить в моду. Особенно же славились маленькие ранние гиацинты, получившие название римских. Но этот прелестный цветок имел во Франции главным образом в XVII веке очень печальное применение. Им пользовались для одурманивания заканчивавшегося иногда полным отравлением тех лиц, от которых почему-либо желали избавиться. Особенно это практиковалось с женщинами. В этих случаях букет или корзины гиацинтов опрыскивались каким-нибудь ядовитым веществом, запах которого был бы неощутим из-за запаха цветов. Или же цветы ставились в спальню или будуар, В таком количестве, что их сильный запах вызывал у людей чрезвычайно сильное головокружение и причинял даже смерть. Насколько последнее верно, трудно поручиться, но в мемуарах придворного чиновника, жившего во времена Наполеона I при французском дворе, приводится случай, что одна вышедшая по расчету за богатого человека аристократка уморила мужа, убирая ежедневно его спальню массой цветущих гиацинтов. Надо заметить, что вообще многие люди не выносят одурманивающего запаха этого цветка, Чувствуют дурноту и даже падают в обморок. Глава 11 Цветок Юпитера и Валентинова дня, Анютины глазки. Откуда взялось русское название этого цветка, достоверно неизвестно. Правда, некоторые красивые его сорта действительно походят как бы на глаз. Но это большей частью уже крупные, облагороженные сорта тогда как нас интересует тот простой скромный цветочек, который растет на пашнях, а иногда и около домов на огородной земле в деревне. Немцы его называют матчихой, объясняя это название следующим образом. Нижний, самый крупный красивый лепесток, это расфронченная мачеха. Два находящихся повыше не менее красиво окрашенных лепестка ее родные дочери, а два самых верхних, беленьких, как бы полинявших, С лиловатым оттенком лепестка. Это ее бедно одетые падчерицы. Предание говорит, что прежде мачеха находилась наверху, а бедные падчерицы внизу. Но Господь сжалился над бедными забитыми и заброшенными девочками и повернул цветок, причем злой мачехе дал шпурец, а ее дочерям ненавистные им усики. По мнению других, Анютины глазки изображают собой лицо сердитой мальчики. На самом деле есть цветки, рожицы которых выглядят как-то зло, так что, пожалуй, и можно принять их согласно сказке за лицо какой-то злой женщины. Третье же, видя в них также лицо, не находит в его выражении чего-либо злого, кроме простого любопытства, и рассказывает, что оно принадлежит одной женщине, которая будто бы была превращена в цветок за то, что из любопытства заглядывала туда, куда смотреть ей было запрещено.